«Прости, я тебя обидела?» Ее санкви покачивалась из стороны в сторону с клинком и спятнанным кровью. Диана отступила снова. Еще шаг. Сабля ее противницы была длиннее тальхеров, к тому же обладала совсем небольшой кривизной клинка, что увеличивало дистанцию удара. Вновь потерявшись в пространстве, она мазнула взглядом по ножным саблям Аланы. Серые, обыкновенные, лишенные украшений, кроме оковки торца, изображавшей змею, Она должна была догадаться. Змея, убийца, неожиданная смерть среди песков. Отчего эта сука не носит на ножных белого? Внезапно Санкви ринулась к ее лицу в довольно медленном и предсказуемом уколе. Диана отбила его, не пытаясь контратаковать. Она уже два раза давала себя поймать на притворную неловкость таких атак, когда простецкая на вид техника скрывала ошеломительную точность и быстроту.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 Песок украсился еще одним рубиновым ожерельем, и она попыталась вновь потянуться за Каанс, сосредоточиться на ране, сжать вены, оттянуть кровь вглубь тела. В трансе она бы точно это сделала, между двумя ударами сердца. А теперь теряла ценное мгновение, и вдруг отчетливо увидела, как кончик Санкви движется к ее груди. Медленно. Все вокруг наполнил грязный мысленистый страх и беспомощность, и только этот кусочек стали блестел ярко, словно отраженным сиянием взорвавшейся звезды. Удар. Она проснулась, судорожно глотая воздух с ладонями невольно прижатыми к груди. «Она в меня не попала», — вспомнила Диана. «Обой наш выглядел иначе». Несмотря на то, что Амалана не носила белых ножен, она умела отыскать путь к трансу к Ханс, и она ворвалась в жизнь,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 я убила ее в боевом трансе, который покинул ее на удар сердца быстрее, обошла защиту и попала в шейную артерию. Она умерла в фонтане крови, скаля с зубами, несмотря ни на что пытаясь забрать меня с собой. Она была настоящей змеей. Но она уже мертва. Диана поднялась с постели. Сперва кендетх. Кая. Молитва. После ночного сна и о хорошем дне.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 Красную, словно, кровь, расшиту алами нитями разных оттенков цветы и зверей. Пояс от тальхеров она поменяла на белоснежный, а ножны сабель полдня чистила до блеска. Знала, какое впечатление произведет алость невинности, перерезанная белоснежным, скрывающим в себе смерть. Вроде Деклеан четверо имели право на такую белизну, что само по себе было необычным, поскольку уже один или два мастера оружия среди родственников повод для гордости и славы перед лицом прочих Иссарам. Честно говоря, она не чувствовала себя особенной, однако ее уже не преследовало и подкожное чувство вины и ярости, наполнявшие ее в годы тренировок. Она была мастером и принимала это так же, как и то, что ей приходится дышать. В Афраагре говорили, что род Гдеклеан хорош в битве и всегда идет в полушаге от боевого транса. В роду Хленс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 Лингана, эта сука впустила в Афраагру змею. Погибли четыре человека. Двое в роду Хленс и двое в роду Деклян. И все лишь за тем, чтобы достать ее, Диану. Словно произошедшая почти год назад, кровь на тренировочной площадке и потеря двух сыновей не остудила жажды мести. Диана улыбнулась своему отражению в зеркальце. Жажду мести не гасит кровью того, кто жаждет мести.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 «Я тоже тобой горжусь, но не все битвы выигрываются сталью. Некоторое нужно вести, не вынимая клинка из ножен, а твое лицо твердит, ударь меня, я виноват. Тренируй улыбки, взгляды, гримасы. Тренируй, как тренируешься биться саблями». Потому она и тренировалась целый месяц, пока оба рода были отделены сох-аварей. Этот древний закон применялся редко, Но на серо старейшины решились применить его, чтобы горячие головы могли остыть, а гнев угаснуть. Соховарей дни ленты Месяц делился пополам, и в первый день на рассвете в доме собирали членов рода Хленс, после чего запечатывали двери. Делали это белой шелковой лентой в знак того, что для закона во фрагре достаточно не силы, а уважения к обычаям.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 сказала ей несколько дней назад одна из кузин. «Танец Тальхеров перестал быть только развлечением, тренировкой, ты отослала чью-то душу к душе пламени, и тебя это не сломило. Вчера Матрона Ганерен в Верхе спрашивала, не проведаешь ли ты их после суда. Девушка, убившая змею в поединке, станет украшением любого дома». «Да, первая кровь», — Диана кивнула. «Их племя вот уже много лет не принимало участия в настоящей войне».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 Ленгана Хленс привела свою кузину во Фрагру, не открывая настоящей цели ее визита. Пригласила змею, межневедующих о том людей, лишь за тем, чтобы убить ее, Диануд Клян. Конечно, никто в поселении не ставил под сомнение право Матрона на месть. Кем были бы и сарам, если бы они признавали таких вещей частью своего наследия? Даже способ, который выбрала Ленгана, пусть многим он мог не нравиться,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 Которое с детства носил на лице. В любом случае он не вернулся в Арфагру во главе банды наемников, которых купил. Порой она об этом жалела. Больше она о нем не слышала, но не слишком-то прислушивалась. Отчего бы ей интересоваться судьбой какого-то купца? Она стряхнула те воспоминания: Сегодня это сегодня, а ее ждет другое сражение. Закончила одеваться и вышла наружу. Перед родовым домом она встретила тетку Вигрелу. Старшая женщина смерила ее взглядом с ног до головы, улыбнулась с пониманием и указала на группу молодых мужчин, занятых демонстративным несмотрением в их сторону. «Есть таких взглядов плетутся свадебные пояса», – пробормотала она. «Вскоре будешь их перебирать». Диана ответила с улыбкой, но пожала плечами. «Сперва суд». «Верно». Миновал месяц, печати с обоих домов сняли, а их представителей призвали пред лицо старейшин поселения.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 а мечи выскакивают из ножен, будто сами по себе. Родственники Ленгана чувствовали себя уверенно, в конце концов за ними была Амалана, но они недооценили гнев молодого Аэвера. Когда клинки пошли в дело, погиб моих из рода Хленс, а потом его кузян Конле. Но в миг, когда остальные уже были готовы сбежать, появилась Амалана. Диана не видела начала этой схватки, тренировалась с остальными на площадке, когда над Афроагрой раздался стон поющий стали и боевые крики. Она замерла на полушаге. Удивительно, как сильно отличается звон учебного боя от того, что ведется насмерть. Насколько иначе звучит дикий крик, когда его тренируют, чем тот, что вырывается из глотки в ярости сражения. Она влетела на поле брани в Миг, когда Амалана рубила одного из ее родственников, Нейнейра, через спину, а второму оставляла на лице скверную рану.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 Старейшины не любили больших собраний во время решения сложного и нетипичного дела. С одной стороны, ситуация оказалась прозрачной, с другой – весьма непростой. Вина Лингана состояла в том, что она пригласила во Фрагру свою кузину, несмотря на то, что та была змеей. Смерть Кенси свидетельствовала об этом очень четко. Девушке едва исполнилось 14. А только змея убьет такую молодую и поползет дальше.